Глава 51. Аврора. Разговор с Маратом дался мне нелегко. Даже Изабелла поняла по выражению моего лица, что со мной далеко не все в порядке. Отдав ей телефон, я уже собралась снова закрыть дверь, но милая женщина не дала мне так скоро сбежать от ее пристального взгляда. «Аврора, что с тобой, девочка? Ты бледная и заплаканная». Мягкий голос Изабеллы буквально рушил во мне ту стойкость, с которой я вышла на стук из комнаты. Не глядя ей в глаза, я помотала головой, снова схватившись за дверной косяк. «Скажи мне, вдруг я могла бы помочь тебе чем?» Не отставала от меня домоправительница Марата. «Изабелла, пожалуйста!» Голос мой надломился, а подбородок предательски задрожал. Меньше всего мне хотелось показать этой женщине свою уязвимость. Достаточно того, что Дьяволин сделал меня такой сейчас. Возможно, это случилось ненамеренно. Кто ж знал, что мой первый сексуальный опыт обернется беременностью? Да и сама виноватая распозволила мужчине прикоснуться к себе без защиты. О чем я вообще думала в этот момент, черт возьми? Глубоко вдохнув, я набралась смелости и посмотрела в глаза женщине. Я правда устала и хочу спать. Вы не переживайте за меня, и я не скажу Марату о том, что в курсе, где нахожусь. «Да не в этом дело, Аврора, дочка!» Изабелла сложила руки у себя на груди, прижимая телефон экраном от себя. Я заметила, что высветилось сообщение от Дьявалина, но не разобрала строчек. «Да и не все равно ли мне, что он хотел от своего персонала?» Но волнение все-таки где-то на задворках сознания донимало меня. Вдруг он узнает о малыше, которого я теперь ношу под сердцем. Честно, я не была готова сообщать ему об этой новости. Я боялась его реакции и того, что могло последовать за его решением. Я намерена сохранить ребенка. А вот что скажет его отец? Боже мой, кровь леденела от ужаса. Стоило себе представить его лицо, когда я бы произнесла важную для любой другой женщины или пары новость. «Я переживаю за тебя. Утром местный доктор осмотрит тебя. С вечера пригласила его, и думаю, что не зря. Спасибо». Еле выдавила из себя, вновь чувствуя подступающий ком к горлу. «Ох, Аврора, соберись уже, черт возьми!» Я буквально приказывала себе, но мозг отказывался слушать и слышать уже мольбу, а не просьбу. «Если Изабелла сейчас не уйдет, я сломлюсь». «Все хорошо, правда. Ты и Марату не безразлична, девочка». Губ женщины коснулась добрая улыбка. Я же нахмурилась. Будь бы ее слова правдой, он бы не избавился от меня так стремительно. Да еще поселяя на остров, куда ни одна душонка не нашла б входа. Я покачала головой, отказываясь слушать ее выводы, которые она успела сделать за такой короткий промежуток времени. Нет, Изабелла, это далеко не так. Ты заблуждаешься, Аврора. Этот дом многое значит для Дивалина. Хоть он и нечастый гость тут, но остров принадлежит его семье. Отец выкупил в подарок своей жене. Мать Марата тяжело болела последнее время, но очень хорошо скрывала от родных о своих недугах. Мальчиком занималась другая женщина, Латика. Кажется, так ее зовут. Она живет в доме Марата. Изабелла выдохнула, опустив руки. «Поэтому не накручивай себя, девочка. Просто так господин ничего не делал». «Я не уверена, что в данных обстоятельствах это так». Мой голос дрогнул, и все же я нашла в себе силы предотвратить поток необузданной волны отчаяния и гнева на все. Изабелла не стала продолжать спор со мной, но еще раз, окинув меня внимательным взглядом, смирилась и пожелала доброй ночи. Только вот ночь давно прошла, и уже занимался рассвет. Первые лучи раннего пробуждения коснулись моря и начали подниматься выше, окутывая теплым пледом остров. Рухнув в постель впервые с момента приезда, тяжелые веки сами собой закрылись. Я свернулась калачиком, прижимая ладони к своему животу, где уже билось еще одно маленькое крохотное сердечко. Надо же, это просто чудо какое-то. Мои мысли плавно перетекли в русло моих грез и мечтаний. Я живо представила крошку-девочку с глазами, как у ее отца, черные, пронизывающие и захватывающие дух любого. Под такую Курька сладкую мысль я все-таки уплыла в голодный сон. Мои мысли лихорадочно скакали, проигрывая прошедший день после больницы, прощания с Маратом в аэропорту. Я видела каждую черточку его лица буквально и даже казалось, сквозь сон чувствовала его рядом с собой. А потом я резко очнулась в ванной с несколькими проделанными тестами, на которых отчетливо прорисовывались положительные полоски. Меня охватил дикий страх, потому что дьяволин стоял позади меня и видел их тоже. На лице не единой эмоции, ни гнева, ни ярости, а оглушительная пустота. Когда наши взгляды встретились в отражении зеркала, перед которым я вдруг оказалась лицом, то его глаза были полны ненависти ко мне, словно я что-то крала у него из-под носа. Затем его руки легли мне на плечи и стали трясти. Так сильно, что моя голова заболталась, будто болванчик, и я закричала «Нет, нет, это мой малыш!» «Аврора, Аврора, проснись, девочка!» Сквозь пелену моего сна проник мягкий и напуганный голос Изабеллы. Когда я все-таки отошла от призраков во сне, то уставилась на ошеломленную женщину, не совсем понимая, кто она такая. Но вуаль сна постепенно сошла на нет, и я поняла, что мой сон всего лишь спровоцировал негативные явления из-за сильного утомления и потрясения. Но когда я снова глянула на домоправительницу Марата, то нахмурилась, заметив, с каким странным волнением она чего-то ждала от меня. «Что такое?» Смутившись, я задала ей вопрос, затем приподнялась на локтях, заметив, что уже далеко не утро и даже не обед. «Девочка моя, ты беременна?» И вроде бы интересно, но что-то другое волновало Изабеллу, когда та пристально приковала меня к месту. Я, замешкавшись, не знала, что и сказать в ответ. Судя по всему, я выкрикнула что-то во сне, а женщина стала свидетельницей. Я... Нет, то есть да, но... Дивалин об этом знает? Теперь в ее голосе отчетливо был слышен страх. Нет, я не сказала. Да кого мне обманывать? Изабелла наверняка заметила тесты на тумбочке. Сама узнала только вчера. Поспешила добавить, чтобы развеять помыслы, которые уже, как колесики, закрутились у женщины в голове. Ты скажешь ему об этом, Аврора? Я пока не решила. Согнув ноги в коленях и положив голову на них, я зарылась в своих руках, словно в укрытии. И не хочу, чтобы он узнал о моем положении. Не думаю, что он обрадуется, а гнева с его стороны мне предостаточно. Хлопнув по моему плечу, Изабелла привлекла к себе мое внимание, и когда я все-таки подняла голову, она мне по-доброму улыбнулась. «Ты хорошенько обдумай свое решение. Аврора, я не советчица, но Марат хороший человек и заботливый мужчина» только собралась оборвать и оспорить ее суждения, как женщина предупредительно покачала головой и затем добавила. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Возможно, у вас обстоятельства совсем и даже близко не стояли к романтическим, но я уверена, что когда ты дашь ему то, за что можно сражаться и свое сердце...» Изабелла ткнула себе в грудь, будто собиралась показать его, как и что делать со своей душой. «Увидишь, каким он является на самом деле». «Дай ему шанс обрести смысл жизни, а не только цель отмщения за семью». «Я его не боюсь». Я яростно замотала головой. «Но я очень боюсь того, что мои чувства совершенно ничего не значат для него». Изабелла притянула меня в свои крепкие, по-матерински добрые, теплые объятия. Я ответила взаимностью. Она похлопала по моим лопаткам и начала покачивать из стороны в сторону, словно убаюкивала. Все мы совершаем ошибки. Знаешь, по молодости, сколько я начудесила. Ох-ох. Засмеялась она, и я ощутила ее улыбку. Я вижу по твоим глазам, что ты любишь Марата. Не отрицай. Хотя бы сейчас, Аврора. Да. Всхлипнула я. Полюбила. Тогда, детка, у тебя есть все, чтобы эту любовь взрастить и в Дьяволине. Поверь, Аврора, ты узнаешь его совсем с другой стороны. Когда Изабелла отпрянула от меня, выпустив из объятий, я вдруг ощутила себя совсем одинокой, разбитой и брошенной. Ее слова меня не утешали, хоть и зажгли искорку призрачной надежды. А как я хотела, чтобы сейчас здесь был сам Марат и слышал мое признание. Но вряд ли, когда я смогу так открыто сказать о своих переживаниях и вспыхнувших чувствах. Хотя, я ведь уже ему однажды призналась, но так и осталась без ответа. Спустя три часа в дом появился приглашенный местный доктор. Осмотрев мою послеоперационную рану, он предложил пройти несколько анализов. А потом запросил у меня карту-выписку из больницы. Уверенная, что я ее взяла с собой, я рванула к себе в комнату и начала искать в чемоданах, но ее нигде не было. Сев на край кровати, я принялась вспоминать последние вчерашние детали перед отъездом. Я сидела на заднем сиденье в машине, а папку с документами положила рядом. «Боже!» Меня пронзила острая боль в груди, и я вскочила на ноги. «Я ее забыла в машине Марата!» «Черт! Черт! Черт возьми!» Бледная, как сама смерть, я спустилась на первый этаж, где ждали доктора и Изабелла. Между ними завязался разговор, и я стала тише ступать с последних ступенек лестницы, чтобы их не прервать. Подслушивать нехорошо, но иногда очень полезно. Присев у края перил, я схватилась за него и уставилась на двух людей, которые были мне совершенно чужими. «Ну что скажешь, Изабелла? Девчонка-то непростая». Мужчина нахмурился, уставившись на уставшую женщину. «Да, она дочка Того самого. Закивав головой, Изабелла посмотрела на доктора. Марат ее скрыл здесь, чтобы тот не добрался до нее. Думаешь, все настолько серьезно? Скептически задав вопрос, он понизил тон голоса. Аврора в положении, и отцом ребенка, судя по всему, является Марат. Что делать будем? Изабелла замотала головой, отчаянно показывая свой страх за меня и за сложившуюся ситуацию в целом. «Но ты же понимаешь, что я должен сообщить хозяину, иначе...» «Я дала ей слово, что буду молчать». «А ты как врач имеешь право, наверное». Она пожала плечами. Но Дьяволин установил столько охраны по всему периметру дома, что даже в дни живых Софии и сына такого не было при потенциальной угрозе. «Значит, она важна для него. Очень». Я тяжело сглотнула, услышав про охрану и возможную внешнюю угрозу от моего отца. Но зачем я была нужна ему, когда в открытую показала, что отказалась от родного дома? — Ладно, Изабелла, иди и приведи ее. Что-то она долго карту ищет. Как только с его слов слетела просьба найти меня, я тут же вскочила на ноги и сделала вид, что летела с лестницы. Появившись в считанные секунды перед ними обоими, на их лицах я разглядела подозрение, но постаралась проигнорировать. — Прошу прощения, но, кажется, карту я забыла дома. Виновато, пожала плечами, выглядя в глазах доктора безалаберной дурочкой. Тот хмыкнул и поднялся, охватаясь за чемоданчик. «Что ж, тогда буду ждать вас у себя в кабинете послезавтра с утра, Аврора. Проведем анализы и полный осмотр. Еще я попрошу свою коллегу-гинеколога переговорить с вами. Я так понимаю, вы в положении?» Он нахмурил свои брови, когда я попыталась возразить, но потом тут же замолчала и кивнула. Надо удостовериться, что плод развивается правильно. Все-таки вы прошли не через малые процедуры в реанимации. Ясно. А пока гуляйте на свежем воздухе и начните питаться нормально. Вновь критически взглянув на меня, мужчина оставил нас с Изабеллой одних в огромном доме, в котором витала напряженная тишина. Как все-таки красиво наблюдать за закатом солнца. Я сидел на лавочке во внутренней части двора огромного дома. Укутавшись в теплый плед, несмотря на теплую погоду, я созерцала прекрасное. Вобрав в легкие воздуха, на миг зажмурила глаза и представила себя где угодно, но только не здесь, в одиночестве. Марат буквально заточил меня здесь и заставил сидеть, словно я преступница. На самом деле таковой я чувствовала себя, ведь скрывала беременность и так не созрела признаться. Несколько раз порывалась попросить телефон у Изабеллы, и каждый раз останавливала себя на полусловии, уходя в свою комнату. Снова накрыв ладонью живот, я уставилась вдаль, где лучи солнца зашипели, касаясь края океана. Медленно на небе стали появляться звездочки, а потом подул ветер. Я только собралась вернуться в дом, уже встала с лавочки и подобрала плед под себя, как на крыльцо выбежала перепуганная Изабелла. «Аврора!» Закричала она и тут же рухнула вниз по ступенькам. Я стояла как вкопанная, не понимая, что происходит вообще. А когда рванула к женщине, то чуть сердце не выскочило от увиденного. Красное пятно крови разлилось под женщиной, а на спине ее проявилось маленькое. Когда я притронулась к нему, почувствовала кончиками пальцев рану, похожую от ранения пуль. Тут же вскочила на ноги и стала оглядываться по сторонам в попытке найти источник. Тишина. Только гулкий стук моего сердца, отдававшийся болью в моей недавней ране. Я запаниковала, отчаянно хватаясь за возможность сбежать, но тут же отговариваю себя, потому что и бежать было некуда. «Где, черт возьми, охрана? Марат, где же ты сам?» Затем снова раздался свист пуль, и я упала на землю, закрывая обеими руками голову. Я дрожала, но молчала, хотя глотку свело от судороги и желания разрыдаться а потом четкие, тяжелые шаги, эхом доносившиеся до меня снаружи. «Ну что, дочь моя?» — раздался громоподобный голос моего отца. И я ахнула, тут же вскинув голову вверх, чтобы встретиться с ним взглядом. Я просто потеряла дар речи, когда увидела, как он прятал за полы пиджака пистолет с глушителем. Надетые кожные перчатки на руках еще больше смутили меня. Господи, как он мог!» Изабелла ведь ни в чем не виновата. «Что ж ты молчишь, родная моя? Иди ко мне, к своему отцу и обними. Я ведь спас тебя». Я затряслась всем телом. Страх сковал мои мышцы и голосовые связки. Но я нашла в себе силы и поднялась на ноги. «Лучше убей меня сейчас», — Рвана сказала, хватаясь за живот. «Я все равно не пойду с тобой». «Тебе виднее, дочь моя». Отец вынул пистолет и прицелился. Я зажмурила глаза, приготовившись к каре от его руки. Я всегда знала, что этот день настанет. Не выполнив его приказ, я пошатнула его карьеру и позицию на верхушке. «Но разве я могу убить своего внука?» Я тут же распахнула глаза, когда увидела злой взгляд отца. Он уже распланировал все до каждой мелочи и... «Боже мой, как он узнал, что Марат — отец малыша!»